Женская ноша. Женщины постоянно что-то несут, тащат. Я это с детства запомнила. Были женские сумочки, конечно, довольно вместительные. А кроме сумочек были сумки, авоськи. Пакетов тогда не было. И женщины шли из магазинов, где стояли в долгих очередях, с тяжелыми сумками. Машин личных мало было. Женщина тащила хозяйственную сумку и ребенка, который устал идти ножками, на руках или за руку тащила, или двоих тащила, или троих, и сумочку еще несла. А некоторые женщины тащили на себе мужей после похода в гости. Бабушка приезжала от родственников с юга и тащила ведра с черешней, чтобы всех угостить и варенье сварить. Чемоданы с дынями тащила и ящики с грушами, тоже для всех а до этого тащила на себе раненых. А с дачи тащили тяжелые рюкзаки с овощами, с которыми надо было вскарабкаться в электричку, а потом тащить рюкзак до дома. Или из дома до дачи тащить тяжеленные сумки со всем необходимым, и саженцы, и ящики с рассадой. Женщины все время что-то тащили, тяжелое и нужное. Мне кажется, лишний вес у женщин тоже появляется от привычки что-то тяжелое тащить. Еле скромно, но полнели. Потому что идти налегке было непривычно и странно. Нужно что-то тяжелое тащить. Может, и сейчас он появляется по этой причине. Потому что женщины действительно тащат на себе все тяжелое. Нет, мужчины тоже несут тяготы и помогают, но это если есть мужчина. Часто женщина тащит все на себе и потому выматывается раньше времени, быстро теряет хрупкость и нежную красоту. Наращивает мышцы, развивает выносливость и терпение, но утрачивает легкость и воздушность. И веет усталостью от женщины, которая слишком много и слишком долго тащит все на себе. Ей дарят цветы и сумочку раз в году. А она и принять-то не может как следует, элегантно. Руки заняты. В них груз забот. Женщина не хочет на ручки. Женщина хочет, чтобы близкие взяли в свои руки часть груза и дали бы просто пройтись легкой воздушной походкой, как в юности, с сумочкой и цветами. Женщины привыкают к своей ноше, свыкаются с нею, как верблюд с горбом. Ноша жизни становится частью женщины. Надо делить ношу и распределять груз честно. Да и без ящика груш другие обойдутся. Кое-что можно снять с себя, уменьшить тяжесть ноши. Но дети, родители, хозяйство, работа, заботы — их никуда не денешь. Долг тоже ноша. Важно понимать, как много тащит на себе женщины. Надо помогать и любить, потому что женщина несет самую драгоценную ношу — новую жизнь. Всех, кто родился, носила под сердцем женщина. И каждого из нас именно женщина принесла в этот мир.